Алексей Толстой. Эмигранты. Повесть. Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото». Алексей Толстой. Глава 1 Летом 1919 года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев. Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железостеклянные рынки, всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки. Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких горсонов смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах. Нездоровье проступало на женских лицах, загримированных, с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение на лицах юношей, свинцовая усталость под седыми усами у стариков. Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться 5 миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбунковыми, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи. Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококовой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс и город час у дня до розовой зари надрываще пел саксофонами всюду где был квадратный метр свободной площади взвывала стальная пластинка флексаона млыкала скрипка хрипела кривая дудка стучали дощечки бухал турецкий барабан и демобилизованный плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину шаркал и шаркал подошвами Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся защитникам Отечества лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли. Руки, привыкшие к винтовке, нелегко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним с парусиновым сверком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета гудкам кирпичных корпусов, другим проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах, сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек, «Тут можно было задуматься, так что же выходит? Ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!» Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту. Около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. 200 тысяч франков взлетело вечером 14 июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньями хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все 80 столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства, трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в сени. Удалось потрясти воображение сексуальной кровавым процессом Ландрю. Этот второй Рауль «Синяя борода» заманил на свою дачу 12 женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады Мистангетт плясала наверху лимузина. На рассвете палач в черном сертуке в цилиндре появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа. Палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека Со всклокоченной черной бородой. Несколько секунд, и он привязан под ножом. Он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку. Глухой стук ножа. Голова ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескание. Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых. Почва была еще пропитана нарывным газом. За 20 франков можно было поглядеть на места гибели в 5 миллионов человек. Эти экскурсии подготавляли общественное мнение. Совет десяти медлил с подписанием мира. Германия ожидала суровая кара. 27 стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на Парижскую мирную конференцию. В ней выделилось ядро из пяти великих держав. Совет десяти. Во главе стоял президент США Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона 14 пунктов вечного мира для человечества. Эти 14 заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море. Четыре остальные державы — Франция, представитель Жорж Климансо, Англия — Лой Джордж, Италия — барон Сонино и Япония — барон Маккино — готовились вонзить зубы в колонии и богатство Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить, Бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не поднимайся за его спиной из за океана, такая распухшая золотом махина, США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками. Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему. Приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности. С первых же заседаний Совета 10 Франция повела линию на завоевание мира. 80-летний национальный тигр, злой и злопамятный Жорж Климонсо, предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра, и ждал, когда он всем опротивит Клемансо разрабатывал французский мир. 200 миллиардов долларов германских репараций, по 3000 долларов с каждой немецкой души, провинции, рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение Великой Польши и, наконец, большой военный поход на восток Европы, Берлин, Москва. Словом, возобновление империи Наполеона Первого. Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицидцы, бунтуя против польских панов, осаждали львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне, бывшей австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться, так говорил Ллойд Джордж, что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию. Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии. Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен. Несомненно, он веселился и вовсю. Он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Климансо, Он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза. Седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь. Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончится заседание конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только 14 пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости. Вильсон ставился отечественникам в смешное положение, чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями. Вокруг Вильсона образовалась пустота. Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет 10 с основами французских мирных требований. 14 пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии, Лигу наций. Он отчаянно боролся. Лига наций была провозглашена. Тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор. В безоблачное утро 7 мая германский министр иностранных дел граф Брокдорф Ранцау в черном, в черных перчатках, с черной тростью, высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер... Синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены. Казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром, расположенные золотые кресла, сидел Климонцо в темно-серой стариковской визитке, коренастый, с угловатыми плечами. Опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, желтевшими усами. Направо от него высохший президент Вильсон, налево приветливо улыбающийся фронтоватый, румяный, седогривый Ллойд Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже в креслах пестрые представители 27 стран и народов, посланных купечеством урвать что можно. Господа делегаты германского государства, здесь не место для лишних слов. «Вы навязали нам войну. Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось». Так заговорил Жорж Климонцо, тяжело дыша от ярости. «Час расплаты настал. Вы просили нас о мире. Мы согласны вам предложить его». После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу Рамцау книгу в 300 печатных страниц, переплетенную в белый софьян «Условия мира». Рансао бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны. Одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников. Но этой силы у него не было. 52 дня спустя в том же зале в Версале к инкрустированному на изогнутых ножках столику подошел Климансо, Привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое золотой ручки перо, стряхнул, черная капля как бы пронеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний. В 70 году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, я мщу, и он подписал. 60 миллионов немцев упали на колени, из Орейна во Францию, день и ночь, день и ночь потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть. На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.